правила для критических ситуаций. Будет просто прекрасно, если вам удастся пережить весь процесс воспитания детей, ни разу не столкнувшись с настоящим кризисом. Но, увы, удается это мало кому. Родители разводятся, болеют, разоряются, теряют работу, жилье, даже умирают. Подобные ситуации сами по себе тяжелы для каждого человека, но вы при этом обязаны думать не только о себе, но и о детях. У вас может быть превосходный набор стратегий, методов, правил и принципов на все случаи обычной жизни, но если случится что-то действительно из ряда вон выходящее, вы можете оказаться совершенно не готовы к этому, а все ваши нормальные схемы не будут действовать. При этом вы сами можете оказаться в состоянии шока, паники или депрессии, а если еще и неожиданно останетесь единственным, кто должен заниматься детьми, то очень вероятно, что полезный совет будет для вас не лишним. Пожалуйста. В этом разделе вы найдете ряд правил, пригодных для действительно критических жизненных ситуаций, которые помогут вам сохранить присутствие духа и голову на плечах, чтобы не случилось. Помните, что безвыходных ситуаций не бывает. Все когда-нибудь заканчивается, потому что по-другому быть просто не может. И когда кризис минует, ваши дети неизбежно извлекут из него какой-то урок для себя. В ваших силах сделать так, чтобы этот опыт пошел им на пользу, а не во вред. Чтобы они стали лучше разбираться в жизни и человеческих проблемах, Так позаботьтесь об этом.